Глава двадцатая Гюнтер и Сайм ехали в Бирмингем. Дворники ползали по лобовому стеклу, смахивая морось. Сайм выглядел озабоченным, прикуривал одной рукой сигареты. «Подозревает Манкастера», — предположил Гюнтер. «Повидавшись с ним, инспектор не может поверить, что такой человек способен иметь опасные политические связи». «Значит, здесь кроется что-то другое». «Вы давно были в Берлине?» — спросил Гюнтер, чтобы завязать разговор. «Пять лет назад. Бьюсь об заклад, он сильно переменился с тех пор. Все эти громадные новые здания должны быть готовы к Олимпийским играм 60 -го года. Так ведь?» «Да. Но есть проблемы с возведением громадных строений на песчаной почве. Строители все еще заливают фундаменты» но надеются закончить в срок. Немец улыбнулся Сайму. В центре Берлина стоит густая пыль. У многих жителей появились проблемы с легкими. «У вас там дом?» «Всего лишь квартира. У нас с женой был дом, но его продали при разводе». «Быть может, если дела на севере пойдут хорошо, я сумею подкопить деньжат и взять в ипотеку дом нормальных размеров». «Тогда и поищу симпатичную девчонку, которая не будет сетовать, что ей уделяют мало внимания». «Да, нет ничего важнее семьи и дома», — с грустью промолвил Гюнтер. «Я надеюсь по весне навестить сына в Крыму». «Там есть проблемы с русскими террористами?» «Только не в Крыму. Мы очистили полуостров от туземцев десять лет назад. Теперь там живут только немецкие колонисты». «Стало безопасно, хотя бывают нападения на поезда, следующие из Германии. В последнее время мы усилили защиту путей, и таких случаев все меньше». Гюнтер помолчал. «Россия велика. Думаю, лишь следующее поколение сумеет установить над ней полный контроль. Это величайшая из завоевательных войн в истории». Сайм повернулся и посмотрел на него. Говорят, что Шпеер и армия не прочь заключить мир с русскими, сохранив за ними территорию к востоку от Москвы. Геббельс тоже, как я слышал. — Нет, — заявил Гюнтер твердо, — мы закончим начатое, истребим жидобольшевизм навеки. Сайм рассмеялся, к нему вернулось хорошее настроение. — Что ж, мы вносим в эту борьбу свою лепту с учетом сегодняшних событий. В какие времена живем? — «Охренеть, как возбуждает, а?» На миг в его речи снова проскользнул выговор к окне. «Да», — подумал Гюнтер, — «видно, ты не против пощекотать нервы. А вот я чувствую себя постаревшим и усталым до срока». Машина катила по сельской местности. Казалось, это воскресенье ничем не отличается от любого другого. Впрочем, однажды на железнодорожном переезде им встретился товарный поезд с закрытыми вагонами медленно ехавший на юг. На секунду Гюнтеру показалось, что из вагонов доносятся слабые крики, но он не был в этом уверен, а Сайм вроде бы ничего не заметил. На окраинах Бирмингема тоже было, в общем, спокойно, хотя временами мимо проносились черные Марии с ревущими сиренами. На улочке, в одном из предместий, Гюнтер увидел два таких фургона, припаркованных у дома, где, видимо, случилась заваруха. Но толком ничего не разглядел, туман был слишком густым. Они въехали в центр города, полный готических викторианских зданий, черных от сажи. Прохожих встречалось мало, зато по улицам ходили патрули из вспомогательных. Гюнтер заметил несколько полицейских у закрытых дверей церкви. Они спорили с несколькими людьми, на одном из которых был белый воротничок священника — «Я вам говорил, что от этих церковников будут проблемы», — заметил Сайм. «Почти уже приехали. Штаб-квартира Бирмингемского особого отделения за углом, на Корпорейшн». Они свернули на широкую торговую улицу и затормозили у двери с синей лампой над ней. Здесь были припаркованы еще несколько автомобилей. Гюнтер увидел очередь, спускавшуюся с крыльца здания и тянувшуюся вдоль улицы». Двое вспомогательных стояли у дверей, еще двое прохаживались вдоль очереди, следя за порядком. Когда Гюнтер и Сайм выбрались из машины, к ним подошел один из Окси, стоявших у дверей. Очень крупный, но еще молодой, с россыпью прыщей около рта. Он смотрел враждебно, пока Сайм не показал служебное удостоверение. «Инспектор Блейк у себя?» — спросил лондонец. «Вроде так, сэр». «Только он сильно занят. Вам ведь известно про сегодняшние события?» «Наслышаны!» Гюндр обвел взглядом очередь. Ни на ком, похоже, не было желтой метки, но многие выглядели встревоженными, а некоторые — сердитыми. Один юноша схватил окси за локоть и стал умолять, чуть не плача. «Я тут ради брата жены. Мне нужно узнать, куда его увели». «Просто дождитесь своей очереди, сэр», ответил полисмен. По его тону было ясно, как ему надоели такие вопросы. «В бюро все скажут». Двое стариков, черные от горя, миновали вращающуюся дверь на входе в отделение и стали спускаться по ступенькам, поддерживая друг друга. «Друзья евреев?» — спросил Гюнтер у вспомогательного. Уловив его акцент, полицейский посмотрел на него. «Вы из Германии, сэр? Наблюдатель?» «Просто гость. Впрочем...» «Из гестапо». Он кивнул в сторону молодого человека из очереди, спрашивавшего про брата жены. «Вы освобождаете евреев, женатых на нееврейках?» «Я не уверен насчет правил, сэр». Окси смутился. «Нам просто сообщают имена и адреса тех, кого следует взять». Гюнтер смотрел на печальную вереницу людей, мокнувших под дождем. «Поначалу мы делали исключения и сделали их слишком много». Впоследствии это осложнило жизнь всем. «Если честно, мне их немного жаль», — робко сказал молодой полицейский. «Да», — Гюнтер кивнул, — «это нас затрагивает, это нелегко для нас, и тем не менее это нужно сделать». Один из вспомогательных проводил их в здание. Люди толпились у стойки, за которой полицейский рылся в машинописном перечне со множеством листов. «Сейчас узнаю, можно ли попасть к инспектору Блейку», — сказал их провожатый и открыл дверцу в стойке. До Гюнтера долетали обрывки разговоров. Он наслышался такого в немецких полицейских участках много лет назад. «Сначала их будут держать на окраинах города, пока не подготовят постоянные места. Им выдадут зимнюю одежду, создадут вполне нормальные условия». «Нет, мы не можем сообщить, где они. Национальная безопасность!» «Никаких посещений!» «Почему бы вам не забрать их собаку?» Гюнтер посмотрел на Сайма. Тот скривился наполовину весело, наполовину презрительно. Вернулся молодой полицейский. «Инспектор освободился, сэр, но всего на несколько минут. Вы же видите, что тут творится?» Он пропустил их за стойку. Миновав работавших за столами людей в штатском, Гюнтер и Сайм прошли по темному коридорчику к наполовину застекленной двери. В кабинете сидел за столом и копался в бумагах, попыхивая трубкой, пухлый, усталого вида мужчина средних лет, в помятом костюме. В воздухе стоял сизый чад. Он наклонился вперед, пожал им руки, не улыбнувшись, и представился «Инспектор Блейк!» Сайм назвал себя и Гюнтера. «Рады познакомиться, сэр», — сказал лондонец вкратчиво. «Мы с вами разговаривали по телефону». Блэйк посмотрел на Гюнтера. «Не знал, что гестапо пришлет своего человека ради этого дела. Мой псих-то, выходит, важная персона». «Нас беспокоит то, что у него имеются политические контакты в Германии», — вежливо пояснил Гюнтер. «Он англичанин». «Мы сами справимся!» — буркнул Блейк и неприветливо поглядел на Сайма. «Хоть мы и провинциалы!» Сайм развел руки. «Такова воля комиссара. Сегодня мы навестили Манкастера. Выяснили что-нибудь?» В голосе Блейка прорезался интерес. «Ничего существенного», — ответил Гюнтер. «Но достаточно, чтобы мы продолжили расследование. Раз уж мы здесь...» — вступил в разговор Сайм. «Хотелось бы взглянуть на его квартиру. Как мы поняли, вы можете выделить слесаря, который поможет в нее попасть». «Мы были бы очень благодарны», — добавил Гюнтер. Блейк рассмеялся. «Сегодня самый неподходящий день. Все слесари задействованы в городе, закрывают дома евреев». «Уже случались попытки мародерства, да и наши люди не прочь кое-что прикарманить!» Инспектор посмотрел на Сайма. «Почему бы вам просто не взломать дверь?» «Не хотим привлекать внимание», — сказал Гюнтер. «Да и квартиру стоит оставить в неприкосновенности». Блейк нахмурился. «Что именно вы ищете?» «Доказательства его зарубежных связей», — ответил Сайм. «Простите, что мы приехали сегодня. Я только утром узнал про евреев. Гестапо будет очень благодарный, если вы посодействуете нам». Блейк устало покачал головой, потом поднял телефонную трубку и попросил кого-то найти слесаря. «Так», — произнес он, — «работы уже меньше, но вряд ли кто-нибудь освободится раньше, чем через час-другой. Подождете?» «Конечно», — сказал Гюнтер. «Как все прошло сегодня?» — полюбопытствовал Сайм. Блейк откинулся на спинку кресла и сцепил руки на объемистом животе. недурно По большей части — спокойно. Правда, была небольшая заварушка со студентами в университете, да еще несколько человек оказали сопротивление при задержании. По моим сведениям, примерно такая же обстановка по всей стране. К общему удивлению, надо сказать...» Он устало улыбнулся и посмотрел на Сайма, на этот раз более дружелюбно. «Я знаю, что вы старый чернорубашечник, как и я. Надо было сделать это много лет назад». «То-то и оно. Куда их всех свезли?» «Не могу сказать», — Блейк мотнул головой. «Секретная информация. Мы не хотим, чтобы народ волновался и устраивал неприятности. Церковники вздумали вставлять нам палки в колеса». «Епископ угрожает устроить завтра митинг на ступеньках городской ратуши. Мы такого не ожидали, думали, что он с нами. Придется сегодня ночью перегородить дороги в центре города». «Арестуйте мерзавца», — посоветовал Сайм. «Я-то за!» — Блейк пожал плечами. «Но большие шишки пока не определились. Им все еще чертовски совестно арестовывать епископов». Он глянул на Гюнтера. «Вы не в курсе, почему за евреев взялись именно сейчас? План был готов много лет назад, но зеленый свет включили, когда Бивербрук был в Германии». «Я не знаю», — ответил Гюнтер. Блейк прищурился. «Сдается мне, что это плата за сближение с Германией. Теперь, когда Стивенсон выиграл президентские выборы, следует ожидать охлаждения в отношениях с Америкой. Как по мне, это к лучшему». «Америкой правит еврейский капитал!» «Но фильмы, на мой взгляд, они снимают хорошие», — сказал Сайм. «Пропаганда! Голливудом тоже рулят евреи!» «Так и есть», — согласился Гюнтер. «Ладно, могу разместить вас в комнате для допросов. Подождете там слесаря. Вот только мы можем вас потревожить, если в городе возникнут проблемы и кого-нибудь потребуется допросить». Уверен, что мы и сами справились бы с вашим психом, добавил Блейк с сожалением. Но комиссару виднее. Когда они покинули полицейское отделение и поехали к дому Манкастера, уже стемнело. Слесарь должен был ждать на месте. В городе, насыщенным туманом, стояла тишина. Они проехали через предместье, припарковались у дома и пошли по дорожке. Гюнтер посмотрел на заколоченное окно. Слесаря нигде не было видно. Потом, к его удивлению, парадная дверь открылась, появился низенький старичок в кардигане и пристально посмотрел на них. «Инспектор Сайм?» — спросил он. «Да», — бросил инспектор коротко. «Вы кто?» «Я бил Живу на третьем этаже. Заметил, что на улице ждет слесарь и проводил его в квартиру доктора Манкастера. Это насчет евреев, да?» — возбужденно спросил старик. «Ну да», — ответил Сайм уклончиво. Старик проводил их наверх, в убогую квартиру. Через открытую дверь кухни Гюнтер увидел битую посуду и помятые консервные банки. В гостиной сидел в кресле седой мужчина в длинном коричневом пальто и грел ладони о кружку чая, которую, должно быть, принес дед. Гюнтер обвел взглядом царивший в жилище хаос — Не верилось, что такой пугливый на вид субъект, как Манкастер, мог устроить все это. — Похоже, вы больше не нужны, — бросил Сайм слесарю. — Можете идти. — Добро, — мужчина поднялся. — Но за вызов мне все равно должны заплатить. — Он мне рассказал, что запирал еврейские дома, — сообщил старик. — Эй-эй, там наверняка есть чем поживиться, — Он пошел провожать слесаря до двери, весело щебеча по пути. «Там по улице еще черномазые ходят! Дальше их черед!» «Британия для британцев!» — подхватил слесарь и ушел. Билл задержался в дверях. «Куда вы их забираете?» — спросил он у Сайма. «Жидов-то!» «Включите чуть позже телевизор. Будет выступать Мосли!» «А что полиции тут понадобилось?» Не унимался Билл, которому, похоже, до всего было дело. «Доктор Манкастер ведь не был евреем, так?» «Это вас не касается, приятель». «Как скажете. Странно просто. Сколько недель в эту квартиру никто носа не совал, а сегодня сразу две компании». Гюнтер обернулся и вперил в Билла взгляд, от которого тот отступил на шаг. «Две компании? Кто еще тут был?» — резко спросил немец. Билл охотно поведал о предыдущих посетителях. Двое мужчин, приятелей доктора Манкастера по школе и женщина-иностранка. Сайм вдруг сделался сама любезность, нахваливал старикана за хорошую память и патриотичное стремление помочь. Гюнтер тоже задал пару вопросов, сообразив, что перед ним немец, Билл возрился на гостя с любопытством и опасливым благоговением. Он рассказал, что Манкастер крикнул брату «Зачем ты мне это сказал?» и еще что-то про немцев. «Звучало очень похоже на «Им не следует знать», — добавил старик, с прищуром поглядев на Гюнтера. «Знать что?» «Без понятия, сэр», — ответил Билл. Тон его снова стал уважительным. «Тем другим посетителям я об этом не сказал». «Почему?» Не понравились они мне носы высоко задирали говорили не как простые люди и им явно не понравилось, когда я обмолвился про евреев мудро с вашей стороны улыбнулся гюнтер не делись секретами с тем кому не доверяешь сказал билл полезное правило гюнтер тепло поблагодарил его за помощь и попросил сообщить сайму, если объявится еще кто нибудь. Сайм кивнул в знак согласия. «Это его брата касается?» — спросил Билл. «Он разбился сильнее, чем сказали? Уж не помер ли часом?» «Скажем так, он не вполне здоров. А теперь мне хотелось бы получить у вас ключ от этой квартиры». Билл посмурнел. «Он принадлежит домовладельцу». Гюнтер подумал, не собирается ли Билл сам устроить тут обыск, когда они уйдут. Сайм протянул руку. Старик неохотно достал ключ из кармана кардигана и вручил ему. Сайм проводил Билла. На пороге дед обернулся, бросил последний любопытствующий взгляд и вышел. Гюнтер изучил фотографии отца Манкастера и университетской группы, потом посмотрел на Сайма. «Не исключено, что мы застали бы их тут, если бы не засиделись в отделении». Он мрачно улыбнулся. «Любопытно, что случилось бы тогда?» «А, возможно, заваруха. Получается, у этих посетителей имелся ключ. Где они его взяли?» Он вглядывался в снимок из колледжа. «Я провел год в Оксфорде, знаете ли, лет двадцать назад». «Правда? Мне жуть как не понравилось!» Гюндер скользнул глазами по ряду лиц. «Рожденные, чтобы править!» Он нахмурился. «Кто-то брал фотографию и рассматривал. Видите отпечатки пальцев?» «Старик?» «Зачем ему это?» — Гюнтер поразмыслил. «Друзья из школы приехали навестить. Почти двадцать лет спустя после выпуска». Он покачал головой. «А вот однокашники по университету, снимок которых хранится...» «Полагаете, это был кто-то из них?» «Возможно». Старик сказал, что они одного возраста с Манкастером. «Но зачем врать?» — спросил Сайм. «Если они из сопротивления, придется привлечь особую службу». «Я пока не знаю, кто это такие и что им нужно». Гюнтер пристально вглядывался в фотографию. «Вот он, Манкастер. Посмотрите на эту ухмылку. Не составит труда связаться с колледжем и выяснить имена остальных». «А что потом?» «Не знаю». «Простите, я переговорю с моим начальством, а оно свяжется с вашим». «Как-то не нравится мне все это», — признался Сайм. «Брат американский ученый. Что он сказал брату, и почему об этом не надо знать немцам?» «Понятия не имею. Обещаю, если здесь замешано сопротивление, ваши люди не будут бродить в потемках. Теперь я намерена смотреть квартиру...» А потом мы заглянем к старику и спросим, трогал ли он фотографию и не узнает ли кого-нибудь из изображенных на ней. «Помощь нужна?» Помедлив, Гюнтер сказал. «Да, да, спасибо». Вместе они устроили методичный обыск и не нашли ничего, кроме грязных журналов под кроватью. Однако Гюнтер быстро убедился, что квартиру уже осматривали. Повсюду в пыли остались отпечатки пальцев, следы рук, деловито искавших что-то. Закончив, они встретились в гостиной. «Унылое местечко», — заметил Сайм, глядя на паутину. «Давайте потолкуем со стариком, покажем ему снимок. Затем вернемся в Лондон и выясним, что скажут в посольстве». Гюнтер взял две фотографии — университетской группы и отца Манкастера — и сунул их под мышку, направляясь к двери. Напоследок он выключил свет, и комната с заколоченным окном снова погрузилась в кромешную тьму. Квартира старика была почти такой же захламленной и обшарпанной, как жилище Френка. Зато в ней имелся большой новый телевизор, по которому показывали полицейский сериал. Американские шпионы заточили служителей закона с волевой челюстью в затопленном водой подвале. Гюнтер показал Биллу фотографию и спросил, трогал ли он ее. Тот замотал головой. «Нет. С какой стати?» ни с какой», — заверил Гюнтер. «Вероятно, ее брали те посетители. Помню, они сказали вам, что были его друзьями по школе. Но посмотрите на снимок. Узнаете кого-нибудь из тех мужчин?» «Без проблем», — бодро отозвался Билл, явно польщенный тем, что может оказаться полезным. Он нацепил на нос очки и возрился на фото. «Черт!» «Снимок-то старый и зернистый, понимаете, да ведь? И они все тут такие молодые!» Его палец указал на одного из студентов. «Вот этот блондин, кажется, один из них. Да-да, думаю, точно». Билл еще раз вгляделся в фотографию и ткнул в темноволосого симпатичного парня в заднем ряду. «А это вроде как другой, но я не уверен». Он виновато посмотрел на Гюнтера с Саймом. Жаль, но на мне не было очков, когда я их видел. Всё нормально. Вы очень помогли нам, сказал Гюнтер и улыбнулся.